Глава сорок третья Ты же понимаешь, что Олив, наша красная злючка, становится все более весомой фигурой в политической игре. Герцог еще не спал, а был занят бумагами, так что меня проводили в его кабинет, как только получили позволение от принца. Тем более не стоит отдавать ее тому, кто может воспользоваться девушкой в своих корыстных целях. Весьма запальчиво произнёс я, всё ещё злясь на самого себя за такой неудачный разговор с Олив. А ты, Герцк поднял голову от документов, внимательно окинув меня с ног до головы колким взглядом. Разве ты не станешь использовать её так, как тебе захочется? Мне кажется, я уже достаточно продемонстрировал свою верность короне, тем более тут есть момент, который невозможно игнорировать. Если ты о том, что уже побывал в постели нашей грозной барышни, поверь, при большом желании можно сделать вид, что этого и не было, или и вовсе представить всё так, словно корона не только в курсе, но ещё и была заинтересована в подобном. Прецеденты были. Несколько удивлённый, осведомлённостью великого герцога, я откинулся на спинку стула, не зная, как реагировать теперь. Потребовалось несколько минут, чтобы взять себя в руки. Вообще-то, я не это имел в виду, хотя и не предполагаю, откуда вам известны столь пикантные подробности. Я замолчал, ожидая, что скажет Назарат. Прибывая явно в благодушном настроении, Герцк улыбнулся. Килатта была здесь совсем недавно. У нас состоялся весьма обстоятельный разговор, содержание которого тебе может быть интересно. Я продолжал молчать, рассудив, что всё, что должно быть сказано, так или иначе прозвучит в этом кабинете. Чуть улыбнувшись, словно прочтя мои мысли, Герцк продолжил: "Моя мудрая и весьма сердечная сестрица настаивала на том, что ты вполне можешь стать подходящей кандидатурой на роль супруга нашей Олив". Я выдохнул с облегчением, словно дело было уже решённым. но герцог предостерегающе поднял руку. «Не торопись, Сальватор. Олл не согласится просто так. У моего венциносного племянника имеются свои мысли на этот счет, и, поверь, тебя в его планах нет». Порывисто встав с кресла, я прошелся по кабинету герцога. Помещение было весьма сдержанно в украшениях, но стоит присмотреться, как становилось понятно, что каждая деталь, каждый предмет здесь находится на своём тщательно выверенном месте. Всё, начиная от чернильницы из дорогого камня и заканчивая подушками на диванчиках у стен, всё было наивысшего качества и идеально подобрано ко всем остальным элементам интерьера. Почему Конунг против? Олу нужен кто-то, кто не представляет с собой реальной власти, тот, кто не станет создавать сложности для короны. Тень Мадиса Херита нависла над всеми нами. Не сдержав иронии, пробормотал я, немного помолчав, всё же повернулся к герцогу. Но разве иметь в этом регионе шпиона такого, как я, не выгодно? В качестве шпиона, как мы знаем, вполне но не в качестве мужа принцессы пожал плечами Назарат, порывшись в бумагах, разложенных на столе, великий Герцэг вытянул один из документов, бегло просмотрев содержимое. Если бы вопрос не планировалось решить так быстро, я бы предложил тебе ещё поработать на благо короны, укрепить свои позиции, но времени на это нет совсем. Он, кажется, всерьёз решил отправить девушку обратно, уже замужней дамой. В голове что-то щёлкнуло. Время, единственное, что мешало мне добиться желаемого это время. Если я решу этот вопрос, вы сможете продвинуть мою кандидатуру в списке женихов для её высочества? Оперевшись обеими руками на резной стол, напряжённо спросил я. Мне нужно было быть уверенным, что риски стоят приза. Для начала я думаю, что через пару недель смог бы внести твоё имя в списки. Будь у нас это пара недель, и если это на самом деле твоя просьба. Назарат смотрел внимательно, чуть сощурив глаза и иронично вскинув косматую бровь. Сообразив, что к чему, я отступил на шаг, пытаясь справиться с волнением. Этот долг висел между нами несколько лет, и, кажется, пришла пора его закрыть. Я, Сальвадор де Кламеро, князь Софье, прошу помощи у вашего высочества, великого герцога Назарата, старшего из ныне живущих принцев Сайгоры. Прошу вас поспособствовать внесению моего имени в в список женихов принцессы Олив. Видя, что Назарат открывает рот, чтобы ответить, я быстрее добавил, опасаясь, что могу не успеть и помочь в продвижении в этом списке. Герцог улыбнулся, чуть качнув головой, и я почувствовал себя совсем мальчишкой. Я, великий герцог Назарат, принимаю твою просьбу и обещаю поспособствовать её исполнению в благодарность за то, что когда-то тобой было возвращено домой тело моего убитого сына. Герцек протянул мне ладонь, унизанную кольцами, и я с некоторой опаской ответил на рукопожатие. Камень в одном из перстней ярко вспыхнул и руку укололо, словно я поймал электрического угря. Дёрнувшись, я попытался выдернуть руку, но в пальцах Герцка было ещё достаточно сил, чтобы удержать. Только по прошествии нескольких долгих секунд незарат наконец отпустил мою ладонь, медленно вернувшись в кресло, словно ничего и не произошло. Я же с неверием и злостью смотрел на небольшой укол на ладони, пытаясь угадать, чем мне это грозит. Словно прочтя мысли, Герцк повертел кольца на руках, удовлетворённо хмыкнув. Я и правда помогу тебе. и не только потому, что должен. Мужчина постучал указательным пальцем по светлому камню на другой руке, привлекая моё внимание. Помогу ещё и из-за этого. Не знаю уж, насколько ты влюблён в эту барышню, но у тебя, на удивление, мало тёмных мыслей, Сельватор. А это достойно моей помощи. Иди, выиграй нам время, а я уж постараюсь что-нибудь придумать здесь. Склонив голову перед этим человеком, одарённым не только умом, но и честностью, я стремительно покинул павильон принца. Нужно было поторопиться. Я не знала Гонца в лицо, но бумага была настоящей, как и подпись дедушки Таши внизу. Несколько кривоватый почерк старосты и короткие фразы из простых слов всё это заставляло поверить. Зав послание в кулак, я подняла взгляд на гонца. Проведя в столице всего несколько дней, я всё же никак не думала, что меня ожидают такие новости. Впрочем, если учитывать ещё и дорогу сюда, торопиться куда-то было уже поздно. Сколько домов сгорело? Не знаю точно, моя принцесса. Склонил голову мужчина, слегка подрагивая от волнения. Сам я из Камбера. где мне передали послание, тот человек из ваших никак не мог ехать дальше. У него был страшный ожог на ноге. До нас-то с трудом добрался. Я пыталась рассмотреть этого простого мужчину через тонкую полупрозрачную занавеску, которую не полагалось поднимать, и никак не хотела верить, что всё сказанное правда. Но и сомневаться не было оснований. Пожары не редкость в деревнях. Оставалось только надеяться, что не так много людей погибло и пострадало. Дома, обложенные глиной, не могли пострадать уж слишком сильно, но это не касалось крыш, конечно. Ваше милейшество, гонец смел в руках край простого тканого пояса, с трудом выговаривая слова от волнения. Мне обещались, что я получу плату за труды, если сумею передать вам новость. Да, конечно. Я махнула красным рукавом, вставая с кресла и намереваясь уйти в свои покои, чтобы подумать. "Полли, распорядись. До холодов оставалось совсем немного времени, и мои люди, не имеющие никаких ресурсов, просто будут не готовы к зиме". Скрипнув зубами, я в бессилии сжала голову руками. Количество проблем становилось больше, чем я просто могла вынести. "Ваше высочество," Старуха безшумно, словно привидение, появилась рядом, держась в тени. Ты слышала? Я опустила руки, выглянув в сад. На деревьях всё ещё держались листья, но их цвет был уже совсем иным, не таким ярким, не таким насыщенным, словно выпалысканным вчерашним дождём. Да, моя принцесса. Когда начнутся холода, мне будет некуда селить людей. Поместий не сумеет вместить больше, чем с десяток человек. Ещё часть людей можно поселить в дом наместника, но это на крайний случай. Повернувшись к старухе, чувствуя, что внутри поднимается возмущение, протест против всего происходящего в моей жизни, я сжала кулаки. Нам нужно возвращаться и делать хоть что-то, пока снег не укрыл землю. Боюсь, вы не можете покинуть столицу без дозволения конунга, покачала головой старуха, как-то особенно ярко блеснув глазами. Да? Но тогда придётся немного нарушить правила. Опять. Полли, резко развернувшись, чувствуя, как красная ткань опутывает ноги, я расправила плечи. Кажется, судьба вновь ждёт от меня поведения не совсем подходящего. принцессе. Простое платье отыскать не составило сложностей, как и поменяться местами с одной из местных женщин, которую пригласили в мой павильон. Я не тешила себя надеждой, что за павильоном вовсе не следят, так что эта предосторожность мне не показалась лишней. Чуть сутулив плечи и то и дело поправляя корзину, что всё наравило съехать и оттягивало плечо, я довольно быстро шла в сторону рынка. Курий обещал, что успеет всё организовать до захода солнца. Полли и матушка Сю должны были нагнать нас позже, как только удастся выбраться из города. Красавица, куда идёшь? Я тебя не знаю. Эй, остановись, поговорим. Не в меру любопытный торговец попытался поймать меня за руку, но я резко дёрнулась, плотнее закрывая лицо шарфом. Не хватало ещё так привлечь к себе внимания. Без того людей на рыночной улице, непривычно длинной и узкой, было как в хороший базарный день. Да и стража, стоящая через каждую сотню шагов, лениво, но цепко оглядывающая людей, не делала меня спокойнее. Прямо до лавки с капустой и сразу направо. Бормотала я, стараясь не запутаться в этом лабиринте незнакомых улиц. За искомым лотком, резко свернув и пройдя ещё немного, я была поймана за локоть и весьма резко дёрнута в сторону, отчего сердце рухнуло куда-то в район дрожащих коленей. Оказавшись внутри тёмного помещения, внезапно ослепнув после яркости солнечного дня, я едва не заорала, только в последний момент успев прикрыть рот рукой. «Ты меня напугал!» «Простите, Ваше Высочество!» повинился Кури, низко склонив голову. Даже в таком виде вы слишком сильно привлекаете внимание, жесты и походка выдают. Да, актриса из меня бы вышла так себе, стянув наконец с лица жёсткий платок, выдохнула я. В компании стража было несомненно спокойнее, всё же у этого мужчины куда больше опыта. У нас всё готово. Телега, гружённая товарами, приедет через час. Торговец согласился отдать свои документы, если мы оплатим весь товар в три раза. Вытянув шпильку с блестящим зелёным камнем, я протянула украшение кури. Этого хватит? Этого даже слишком много. Тогда я куплю ещё пару одеял. Делай, как нужно. Я зябко передёрнула плечами, оглядывая тёмное помещение. Под потолком висела паутина, ставни выглядели покосившимися. Здесь явно уже много лет не было хозяев. Нам придётся ждать здесь? Нет. Я жду, пока пройдёт патруль, а потом мы перейдём в другое место. Небезопасно оставаться здесь так долго. Ожидание далось мне с трудом. Хотелось мчаться вперёд, туда, где вновь возникли проблемы, требующие моего непосредственного присутствия, а не прятаться в темноте, выискивая способ, как выбраться из столицы. При этом я не хуже кури понимала, чем дольше я нахожусь вне павильона, отведённого принцессе, тем больше вероятность, что это обнаружат и поднимут тревогу. Когда к небольшому дому, в котором мы ждали, подъехала телега, заваленная продуктами и дешёвыми товарами, мои руки уже не могли согреться от волнения. Махнув рукой, предостерегая высовываться, Кури первым вышел на улицу, перекинувшись с торговцем парой слов. Видно, они довольно быстро сошлись в цене, так как мой стражник вернулся почти сразу, неся в руках большую темную накидку, которую использовали женщины в южных регионах страны. «Все в порядке. Только я прошу вас не разговаривать». Кури осторожно набросил ткань мне на голову так, чтобы почти прикрыть глаза. Приподняв другой край, спрашивая, Кури прикрыл и нижнюю часть лица, закрепив матерью простой заколкой. Отступив на шаг, стражник внимательно осмотрел результат, прежде чем кивнуть. Ваш говор очень отличается от того, что принят у южан. Даже ваши глаза вызывают сомнения, так что прошу, будьте осторожны. Я всё поняла. Сердце Ниисто выстучало в горле, мешая говорить. Забираясь в повозку, поджав ноги и укрыв их широкими цветастыми юбками, я чувствовала себя частью товаров, которыми была нагружена скрипучая телега. А ты? Руки дрожали, укрытые под длинными рукавами. Я буду с вами почти до самых ворот. Потом этот человек отвезёт вас на постоялый двор, где мы оставили лошадей и повозку перед прибытием в столицу. Но не стоит бояться. Кури поднял руку, видя, что я собираюсь возразить. «За воротами уже ждёт пара моих людей. Они проследят, чтобы этот человек исполнил своё обещание, как полагается». Мне оставалось только кивнуть, когда телега, покачиваясь, двинулась в путь по мощённым улицам столицы. «Ты никак решила сбежать от жениха, навязанного роднёй?» Сипла с усмешкой спросил торговец, пожовывая какую-то соломинку. Его речь на самом деле звучала немного непривычно. Гласные тянулись, а остальные звуки казались реще, грубее. С этим решил убежать. Хорош, мужик, только уж больно он для тебя взрослый, девица. Вдавец никак. Что ж, миром с твоими не сговорился. Не думаю. Мне пришлось откашляться, чтобы суметь выговорить слова достаточно громко. Не думаю, уважаемый, что тебе стоит задавать вопросы. Если что-то пойдёт не так, чем меньше ты будешь знать, тем лучше будет для тебя. Торговец хмыкнул и обернулся, внимательно посмотрев на ту, кого он обещал вывести из города. Кажется, что-то было в моём взгляде, что заставило его оценить все возможные последствия и, возможно, даже пожалеть о данном обещании. Но оплата была принята, и, как честный человек, мужчина только громче засопел, продолжая жевать свою соломинку. Стоило повозке подъехать к воротам, как меня начало нещадно трясти, и с этим ничего не удавалось поделать. Торговец с опаской оглядывался, но все же тронул поводья, посылая лошадь вперед и вытягивая из-за пазухи овальную бирку из глины. Простая, рыжая, высушенная на солнце эта веشيца и пара фраз, сказанных с улыбкой, позволили нам спокойно покинуть город. Сальватор. Я даже не знаю, восхититься тобой или всё же наказать, чтобы не повадно было. Низкий и спокойный голос великого герцога тут же смел остатки сна. С трудом сев, чувствую себя не просто разбитым, а почти перетёртым в порошок. Я попытался справиться с зевотой. Глаза хоть и открылись, но видели всё вокруг в странной мути, что было ещё одним пунктом в пользу отдыха, но присутствие такого важного гостя перечёркивало всё на корню. Удивлён видеть вас здесь в такой час, хрипло произнёс я, скосив глаза в сторону окна. Рассвет только-только занимался над столицей, а это время считалось не самым удачным для визитов. Я и сам не ожидал, что придётся явиться к тебе, князь, но некоторые вопросы требуют немедленного решения, пока не достигли ненужных ушей и не претерпели искажение. Поднявшись с постели, с трудом сдержав гримасу отвращения от такой витиеватой фразы, я подошёл к тазу для умывания. Мне срочно требовалось проснуться, пока я не наговорил лишнего и не наделал прочих глупостей. Поправив сползающие лёгкие штаны, я плеснул в лицо холодной воды, надеясь, что это поможет немного взбодриться. И всё же мне нужны более чёткие вопросы Вашего высочества, чтобы дать вам верные ответы. Зачем вы здесь? чувствуя, что готов к словесным играм, насколько я вообще мог быть готов втигаться с таким человеком, как Назарат, я повернулся к предрассветному гостю. Стоило отметить, что сам Герцк выглядел великолепно, отдохнувшим и собранным, словно сейчас был разгар дня, и принц принимал очередного просителя в своём кабинете, а не сидел в моей спальне в несусветную рань, когда даже воры и кривоногие женщины уже отошли ко сну. Как ты успел подпалить деревню Олив? Строго глядя мне прямо в глаза, произнёс Герцог. Было видно, что этот вопрос его волнует весьма основательно. А меня наоборот, тут же отпустило напряжение, захотелось улыбнуться и вернуться под пушистое одеяло. Видя, как я расслабился, присев напротив принца, Назарат недоумённо вскинул бровь. Ваше высочество, неужто вы думаете, что я решу сделать такую пакость женщине, которую желаю взять в жены?» Вопрос прозвучал вальяжно, и я с этим ничего не мог поделать. Ощущение легкого превосходства во владении информацией давало ложное чувство победы. Я лично видел послание, и мои шпионы донесли, что в пригороде об этом говорят едва ли не на каждом шагу. Тихо, явно почувствовав подвох, произнёс Герцог: Верно, говорят и пишут. И ещё несколько дней, если я правильно оценил способности трактирщиков, будут продолжать говорить. Видя, что Герцог начинает терять терпение, я нагнулся чуть ближе, шёпотом произнеся: Но, ваше высочество, мы обсуждали вопрос с вами 2 дня назад. Как я бы мог так быстро добраться до долины нашей принцессы, устроить пожар и вернуться обратно? Я вам скажу больше. Стоит отъехать от столицы на пару сотен ли, как нельзя будет отыскать человека, который бы слыхал о пожаре у чёрного поместья. Я бы согласился с этим, но я видел бумагу, нехотя раздражённо произнёс Назарат. Герцк был достаточно умён, чтобы понимать всё то, о чём я только что упоминал, но именно невозможность события и в то же время присутствие письма не давали ему найти ответ. Не сомневаюсь, кивнул я, поднимаясь и отходя к одному из сундуков, стоящих у стола, сняв защитные чары, которые могли в одно мгновение сжечь руку до локтя, я откинул тяжёлую крышку. В своё время подобная защита обошлась мне в три дорого, но я не пожалел ни разу. Нужный лист нашёлся почти на самом дне. У меня их оставалось всего-то пара штук, но я ни на минуту не сомневался, когда тратил один из них на письмо, что должно было подтолкнуть мою принцессу к действиям. Протянув бумагу герцогу, я внимательно следил за сменой выражений на его лице, но Назарат хорошо держал себя в руках. проводя пальцами по кромке и по обеим сторонам. Редкая вещь, но она не сможет выдержать серьёзной проверки, уже куда спокойнее произнёс принц. Кажется, он нашёл решение, и это помогло справиться с беспокойством. Знаю, по этой причине никто не станет использовать эту бумагу для подделки серьёзных документов, но вот письмо от деревенского старосты вполне возможно. Значит, в землях Олив всё в порядке? Насколько это возможно при таком малом гарнизоне и бедном населении? Да, всё в порядке. Назарат поднялся, оправляя складки на ткани. Тогда она будет очень зла, когда доберётся до своих небесных чертогов. Пусть, я пожал плечом, уверенный, что смогу справиться с её злостью, но она будет далеко от столицы. А погода не позволит Олу потребовать её возвращения. Опять же, у вас имеется на руках основание, по которому Красная принцесса сбежала без дозволения, и даже если письмо не настоящее, Олив не могла об этом знать. Не боишься? А разве я здесь при делах? Широко улыбнувшись, спросил открыта Наличие бумаги на руках Назарата не подтверждало моей причастности, и даже то, что я весь вчерашний день и часть ночи следил за тем, как Олив покидает столицу и возвращается под охрану своего мрачного курии, не имело подтверждения, и Герцек это понял. Ты слишком хитёр, Сальватор. Боюсь, если Ол прознает о твоём участии в этом деле, шансы заполучить нашу вспыльчивую принцессу станут ещё меньше. Тогда Резонин вопрос: "Для чего ему знать о моём участии?" Почти зло спросил я, глядя на принца прямо и без страха. Вы сказали, что нужно время, чтобы решить дело. Я нашёл способ. Кроме того, сделал так, чтобы Олив покинула столицу. Теперь нам хватит времени. Если ты продолжишь действовать с таким же энтузиазмом, уверен, что всё получится, Герцк хмыкнул, направляясь к выходу. Остановившись у самых дверей, Назарат обернулся. К вечеру жду тебя в своём кабинете. Раз уж ты исправился со своей частью, обсудим, как быть дальше. Не стоит забывать, что помимо Ола, сейчас в столице присутствуют и отец принцессы, А этот человек весьма мастерски умеет вставлять палки в колёса даже за пределами своей вотчины Утомлённый, опустившись на постель после того, как Назарат покинул комнату, я на мгновение прикрыл глаза. Мягкие шаги не вызвали тревоги. Я хорошо знал этот звук. Прости, кузен, мы не могли ни остановить его, ни предупредить. Герцк появился как самум Внезапно и резко он точно знал, где стоит стража и как попасть в твой покой. Открыв глаза, я махнул рукой Хорхе, чтобы тот не волновался. Если бы у нас хватило сил остановить грозу Сайгоры, этого великого полководца, мы бы давно уже сидели на каменном троне. Широко зевнув, чувствуя, что пары часов сна явно было недостаточно, я потянул к себе одеяло, Планируя сполна воспользоваться редкой возможностью выспаться в комфорте, можешь ехать за своей горьянкой и её белой девочкой. Ты мне пока не нужен в столице. Уверен, кузен. Хорхе переступил с ноги на ногу, явно разрываясь между долгом и желанием. Да, к тому же нужно, чтобы кто-то проследил за тем, как семья переедет в новые владения, так что езжай. А я буду решать вопросы здесь. Утром, повалившись на подушке как мешок с костями, я почти тут же захрапел, уже и не слыша, как кузен покинул комнату.